Глава девятнадцатая. На долгое время я осталась в комнате одна. На время недомогания Гор не стал меня беспокоить и спал где-то в другом месте. Не совсем он оказался животным, хотя... Нет, все равно животное. Сегодня он вернется, и что придумать, чтобы избежать этой ночи, я не знаю. Падать все время в обморок у меня не выйдет, Да и в тот раз все произошло не специально. Управлять этим состоянием я не умею. Сказать, что у меня менструация, так ее нет. Он проверит и убьет меня. Не знаю, что делать, просто не знаю. Вся извелась от этих мыслей, опять не смогла поесть. Снова поднос с обедом для меня остался нетронутым. Сабира забирала его у качая головой. Пожалуется хозяину, знаю. Непонятно, правда, как она с ним общается. Может, Гор знает язык жестов? Но она точно ему докладывает. Его шестерка, как и все в этом доме. Сабира унесла под нос, но вскоре вернулась и сунула мне в руки конверт. Я с подозрением посмотрела на белую бумагу в своих руках. Я понимала, что там, внутри. Наверное, поэтому не торопилась вскрывать послание. Записка от него. Никто ведь больше мне не напишет. Пишет мне письма. Очень мило, почти как Ромео своей Джульетте. Только у них была любовь, а у нас? Не знаю что. Грязь и уродство. Но сколько ни прожигай конверт глазами, он никуда не исчезнет, и открыть его все равно придется. Горько вздохнула и надорвала бумагу. Записка была лаконичной. Жду тебя в своем кабинете через десять минут. Отложила в сторону скудную записку и задумалась. Что ему опять нужно? И что за официоз? Еще бы позвал меня в конференц-зал своей строительной фирмы. Точно не уверена, но у него должен быть бизнес именно в этой сфере, потому что папа занимается возведением жилых комплексов и раз говорил о горе как о конкуренте, то он не мог заниматься какой-то совершенно иной отраслью. Обнаружила, что пока я была у врача, Мои новые вещи кто-то заботливо повесил в его шкаф среди его вещей. Этот факт меня заставил перекоситься. Неприятно, что мои платья даже просто близко находятся к его рубашкам и пиджакам. Еще могут и пропахнуть им. Даже решила не переодеваться и пойти в том, в чем мы ездили в клинику. Вишневое строгое платье футляры и черные замшевые лодочки. Так зачем было столь пафосно звать меня в свой кабинет? Может быть, это связано с тем, что днем он окрестил сюрпризом? Сюрпризы от него вряд ли будут приятными, и я очень сомневаюсь, что они понравятся мне, потому что все, что связано с ним, мне не нравится. Но не пойти нельзя. И не хочу лишний раз его злить, да и любопытство какое-то проснулось. Посетила глупая мысль, что, может быть, он захочет меня отпустить? Дошла под конвоем, как и всегда, до кабинета хозяина. Робко постучала и получила разрешение войти. Стоило мне оказаться в просторном помещении, как глаза мои округлились. «Папа?» В одном из кресел у чайного столика сидел мой отец. Он встал мне навстречу и широко раскинул руки. «Ясмин!» — позвал он, — душа моя. Не оглядываясь по сторонам, я пробежала расстояние до отца и крепко прижалась к нему. «Ну вот!» «Он приехал за мной, все будет хорошо, он нашел выход. Папа избавит меня от печальной судьбы куклы, теперь все будет хорошо». «Ты за мной?» — прошептала я ему, не в силу хунять слезы. «Как трогательно!» — услышала я позади себя низкий голос хозяина дома с язвительными нотками. «Я вас оставлю, вам есть о чем побеседовать». Искренне надеялась, что слышу его в последний раз. Сейчас в присутствии отца я даже не так сильно боялась гора. Спаситель рядом, он больше никому не даст меня в обиду. Тяжелые шаги по ковру вскоре закончились, и дверь за гором захлопнулась. «Папа!» — стала причитать я, захлебываясь слезами. «Почему ты так долго не приезжал за мной? Он же настоящее чудовище! Как ты мог меня оставить с ним наедине?» «Я знаю, дорогая», — устало ответил отец. «Я все про него знаю. Но, пожалуйста, сядь» нам надо поговорить. Меня насторожило его поведение. Какие разговоры! Нужно уходить отсюда немедленно, мне здесь плохо. Но с отцом спорить не и я села, сложив руки на коленях и опустив глаза в пол. Мне очень жаль, принцесса, но ты остаешься.